Глава 17. Капуста-головые. Тем временем, глубоко под улицами Рэдбриджа у капустаголового народа шла своя жизнь. И довольно счастливая, потому что влаги для выращивания капусты было достаточно. Температура воздуха подходящая, «Что еще нужно?» Однако внезапно все изменилось к худшему. Влаги стало слишком много. Она уже заполняла пещеры и туннели, держалась там, никуда не уходя и не высыхая. Капустные кочаны срывались с грядок и плавали в воде, теряя свой вид и вкус. Что-то случилось. Но что? Капустоголовые собрались вместе и решили отправить делегацию к бок тролям и любезно попросить их уменьшить потоки воды, прикрыть где-то краны, заделать пробоины в трубах, а если надо, укрепить запруды и плотины, прочистить канавы. Четверо самых рослых капустоголовых двинулись в путь, чтобы найти кого-то из троллей. И что же они увидели на своем пути? По всем туннелям и переходам текла вода, она сочилась сквозь стенки, капало с потолка. Все это было не похоже на троллей. Так поступить, до того довести подземное хозяйство, они не могли. Но кто же, если не они? Во время одного из переходов капустоголовые увидели неподалеку сухой пригорок и вскарабкались на него, чтобы отдохнуть и позавтракать. А на завтрак они обычно съедали по одному капустному сэндвичу. Впрочем, на обед и на ужин тоже. Это была их любимая еда, и приготовлялась она очень просто. Капустный лист клали между двумя другими капустными листами. Они сидели, жевали сэндвич, и один из них обратил внимание, что холмик под ними накрыт чем-то вроде сетки. Он сказал об этом остальным, все забеспокоились и собрались спуститься. Но прежде чем это сделали, раздался металлический щелчок, сетка взмыла в воздух, и они болтались в ней, как в мешке. Так они провисели несколько часов, не понимая, что случилось, что с ними будет, дрожа от страха и холода. На них все время капала вода с потолка. Наконец, послышались шаги. Кто-то приближался. Несколько человек в высоких шляпах со свечками и мешками в руках. Сетку опустили, Всех капустоголовых бросили в мешки. «Маловато сегодня!» — услышали они голос одного из мужчин. «Прошлый раз троллей побольше было», — сказал другой. «Ладно уж», — проговорил третий. «Хорошо, что скоростной барсук не попался. Он бы прокусил и сетку, и нас вдобавок!» Посмеиваясь, мужчины закинули мешки за спину и отправились в обратный путь. На влажной земле остались лишь недоеденные... Капустные сэндвичи.